221. Опасность просветления. Все полупомешанное, театральное, зверски жестокое, чувственное, все сентиментальное и самооглушающее, составляющее в совокупности субстанцию революции, а до нее плоти дух Руссо. Все это, говорю я, с коварным воодушевлением прикрыла свою фанатическую голову венцом просветления, Который и засиял яркой славой. Просветление по самой своей основе чуждо всему этому. И, идя своим путем, просияло бы, как луч солнца, пробившийся сквозь облака. Оно долгое время довольствовалось бы перерождением отдельных личностей, лишь медленно преобразовывая нравы и учреждения народов. Теперь же... Связанное с этим стремительным и неистовым существом революции, само просвещение стало таким же стремительным и неистовым, так что опасность от него, пожалуй, превышает пользу от просветительного и освободительного элемента, вынесенного им в революцию». Кто все это поймет, тому станет ясно, из какой смеси нужно извлечь и от какой грязи очистить просвещение, чтобы продолжать его дело просветления и в корне задушить революцию. 222. Средневековая страстность. Средние века — время величайших страстей. Ни древним, ни нашим современникам неведома тогдашняя широта души, и никогда величие духа не измерялось более грандиозным масштабом. Физические качества первобытного лесного варвара и вдохновенные широко раскрытые глаза юношеских католических мистерий — все детское, и юношеское и все старчески усталое, перезрелое, грубость хищного зверя и утонченный, изощренный античный дух — все это нередко соединялось тогда в одном человеке. Тогда поток страсти бушевал сильнее, водоворот был стремительнее, падение глубже, чем когда-либо. Мы, новые люди, можем успокоить себя тем, что значительны были и невыгоды, сопряженные с такой бурей. 223. Грабить и сберегать. Успехом пользуются все интеллектуальные движения, которые великим дают надежду на грабеж, а малым — надежду на сбережение, потому немецкая реформация и имела успех. 224. Ликующие души. При малейшем намеке на выпивку, на пьянство и всякого рода зловонную распущенность Вечно угрюмые души древних немцев ликовали. Проявлялось как бы взаимное понимание и сочувствие. 225. Распущенность Афин. Даже во времена появления на рыбном рынке певцов и философов афинская распущенность все еще имела более утонченный и идиллический вид, чем тот, который присущ римской и германской распущенности. Голос ювенала звучал бы в Афинах как Пустой барабан и скромный, и почти детский смех был бы ему ответом. 226. Ум греков. Так как корни жажды побед и отличий в человеческой душе глубже, чем корни уважения и любви к равенству, то греческое государство и санкционировало у себя гимнастические и художественные состязания. Этим оно суживало арену соперничества — и ограждала от опасности свой политический строй. С окончательным падением Олимпийских игр греческое государство постигло внутреннее брожение и разложение. 227. Вечный эпикур. Эпикур жил во все времена и жив еще и поныне, но неведом тем, которые называли и называют себя эпикурейцами и не пользуются почетом у философов. Он даже забыл свое собственное имя, Оно было самым тяжелым багажом, от которого он когда бы то ни было освобождался. 228. Стиль превосходства. Язык немецкого студента обязан своим происхождением тем студентам, которые не занимаются науками последние приобретают перевес над своими более серьезными товарищами, благодаря тому, что сбрасывая все напускное сование, нравственности учености, с учреждений, с умеренности, также часто пользуются словами и выражениями из всех этих областей, как и самые лучшие ученые, но только со злобой светящейся во взоре и с гримасой на лице. На этом языке, единственно оригинальном языке Германии, невольно говорят и люди государственные и газетные критики. Он состоит в постоянном, Ироничном употреблении цитат в гримасах в немецком духе и в беспокойных и задорных взглядах, бросаемых то направо, то налево. 229. -е. Похороненные. Мы отступаем в тайное убежище. Не из личного негодования или недовольства политическими и социальными условиями настоящего, а потому что своим отступлением желаем в настоящем, чем более оно настоящее и чем более оно в этом духе выполняет свою задачу, сохранить... Изберечь силы, которые со временем могут настоятельно понадобиться для культуры. Мы накапливаем капитал и стараемся поместить его в надежное место, а для этого зарываем его в землю, как это было принято, Во все тревожные времена.